Я звезда, жил-был я, и жил-был мир вокруг меня. И казалось мне, что этот мир хорош собой, честный, добрый и ни в коем разе не даёт сбой. Но я рос, и мир вокруг меня менялся. Он стал злым, жестоким и несправедливым, и от всего этого открытия я тоже стал меняться. И тогда пришла ко мне смерть и сказала, это не твоё. Либо ты будешь прежней, доброй и хорошим мальчиком, либо пошли со мной. Именно тогда я узнал, что смерть всегда живёт рядом. Всю мою жизнь она была со мной. Я родился, родилась и смерть моя». Я сквозь Адлер в море прыгну, Взглядом тучи рассеку, Понедельник с воскресеньем Под фундамент положу. Я любовь добавлю в среду, Пятницу в четверг волью, И субботу в бесконечность Я оргазмом запущу. Я не знал, что где-то рядом Ждёт меня ужасный день. Даже если мне не надо, Я построю здесь датсан И могила в ожидании. Где ты, жду тебя, иди, Манит злая хитрым взглядом, Ей со смертью по пути. Я не знал, ведь я не видел, Смерть со мной всегда была. Кто же жил тогда на свете, Я или она? Этот мир сегодня звездонутый, Мы его сделали таким, Все хотят быть звездами, Неважно звезда чего, лишь бы звездить, Звезда экрана, Король поп-музыки – это тот, что поёт, как из попы. Король ринга. Но выливается это всё в королевство джунгли Мы сделали этот мир таким. Мы восхищаемся такой гнусностью и бесстыдством, что в пору презентации гламурного искусства проводить в смердючем коровнике. Не важен талант, важен твой процент медийности, то бишь процент звезданутости. Можно... Важно, насколько ты популярен. Ври безбожно всем, чтобы понравиться. В топку эпатажности добавляй время от времени. И ты звезда. неважно чего, просто ты звезда. И тем, кому не надо лгать, И тем, кому винить охота, С друг другом точно воевать, Желание убить мерзотно, Мы кладбище в роддоме жизни, Мы школа в сердце дурака, И до того любить охота, Что даже примем мудака, Тебя. Чужое мнение тоскаем и думаем, что это мы. Потом его мы убиваем и снова думаем, что мы. Мы кладбище живого Бога, мы похоронное бюро тоски по мукам прошлого спасения, по счастью сна. Там, где не мы, мы есть, нас нет. Но мы же были, или просто сон во сне сквозняк? Но почему мы не убили себя? когда был Бог за нас. Жил-был я, и жил-был мир, придуманный не мной, и не растворившись в нём насмерть, я переехал жить в рай. Я звезда моего мира, моего истинного рая, а не вашего звезда нутого безумством ада. Анекдот, проверяющий на одесском рынке. А у вас есть документы на эту рыбу? «А что, вам свидетельство о смерти надо?»